— Ёлочки пушистые, глянь, как матка шкуренку с картофана спускает! Коленька радовался. — Чо это тебя? Вдруг настрожился череп, засек на шею у Серафимы знакомую штуковину. На золотистой веревочке висела перламутровая ракушка. — Твой талисман! — улыбнулась она. — В первый раз вечер, даренный. — Ишь ты! — Сберегла! — разволновался череп. — Сберегла! — улыбнулась Серафима. Зардела, словно девчонка. Краской залило лицо, шею, на которых уж не видать было никакие когда-то удручающих рябин. Да и волосы нынче, были крашены в лесной орех, не рыжатино, не клочк кастовой не разглядеть. Скоро дом снесут, вещь перебирала в комоде, вот нашла в шкатулке, надела в память. Тушь наверняка. Ничего ж ты не помнишь, Коля, а? А мне первая любовь, настоящая первая любовь.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 — Сам схожу, — просил Павел. — Это правильно, Паша. Негоже русскому человеку хоть в чинах ты и зажираться походил Череп. — Можешь вон тачку взять, чтоб жилы в руках не тянуть. Череп показал на дощатую тачку с колесами от старой детской коляски. — Ты чё, — девять Коль удивился Павел, — я генерал-полковник, в конце концов. — А чё стыдиться-то? Не украл ведь тачку-то. Ёлочки пушистые. —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 На шоколадку хватит. Пацан выспал в стальную чашку перед продавщицей медно-серебряную мелочь. Только маленькая Аленка. — Пойдет, — согласился пацаненок. — Спичек, пожалуйста, коробок. Павел усмехнулся, наблюдая эту сцену. И обо что-то будто натолкнулся в память. Словно это уже он видел и знал об этом. доживю какой то Да и пацаненок будто очень знаком был. Морочка чуть вытернутая.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 Павел огляделся. Слева за перекрестком улицы, мопрой и речной, виднелась за тополями школа. Справа в просветы кустов и деревьев синела река. Впереди, оттесняя в сторону обновленное кафе-прибой, лежала в зелени родная улица, деревянно-барачная. Вдруг на какой-то короткий момент Павел почувствовал себя мальчишкой, словно маятник судьбы, качнулся в обратную сторону. Павел даже мир увидел мальчишскими глазами. Солнечный свет был желтее. Таившийся зарваными кустами вятка резал глаз своей синевой. В горле от волнения опять пересохло.